Лицо его приобрело не детское выражение, а сунулось. Он изумленно шевелил бровями, что-то шептал, соображал. Один раз тревожно оглянулся, глаза вспыхнули. Он искал водосточную трубу. Убедившись в том, что труба слишком далеко, он успокоился на своей скамейке, голову втянул в плечи, и горько стал качать ею. Дым пол струйкой из-под балконной двери. Поэт властно дернул за пояс Азазелла, но предпринять шаги не успел. Сверху поэта накрыла мелькнувшая тень, и Маргарита шарахнула мимо него на балкон. Поэт спустился пониже, и послушный Азазелла повис неподвижно. Маргарита опустилась и сказала мальчишке: "Держись за метлу, только крепко". Мальчишка вцепился в метлу изо всех сил обеими руками и повеселел. Маргарита подхватила его под мышки и оба спустились на землю. "Ты почему ж сидел на балконе один?" спросила Маргарита. "Я думал, что все равно сгорю", стыдливо улыбаясь. ответил мальчишка. «А почему ты не прыгнул? Ногу можно сломать». Маргарита схватила мальчишку за руку, и они побежали к соседнему домишке. Маргарита грохнула метлой в дверь. Тотчас выбежали люди. «Какая-то простоволосая в кофте». Мальчишка что-то горячо объяснял. «Завопила простоволосая». Маргарита поднялась и медленно, поднимаясь, за нею, поэт сказал, разводя руками: "Но дети, позвольте, дети!" Усмешка исказила лицо Азазелло. "Я уж давно жду этого восклицания, мастер. Вы ошеломили меня. Я схожу с ума", захрипел поэт. чувствуя, что не может больше выносить дыму, выдыхая горький воздух. Он пришел в странное беспокойство и вдруг вскричал. «Грозу! Грозу! Грозу!» А Зазелла склонился к нему и шепнул с насмешкой в дьявольских глазах. «Она идет! Вот она! Не волнуйте себя, мастер!» Резкий ветер в тот же миг ударил в лицо поэту. Он поднял глаза, увидел Маргариту со вздыбленными волосами, услышал ее крик. «Гроза!» Стало темно. Туча в три цвета поднялась с неестественной быстротой. Впереди бежали клубы белого, обгоняя друг друга. Потом позло широкое черное и закрыло полмира, а потом мутно желтое которое, холодя сердце, неуклонно поднималось из-за крыш. Ещё раз дунуло в лицо, взвилась пыль в переулке, сверху вниз Кинулась какая-то встревоженная птица, и тотчас наползавшая черная раскроилась пополам, сверкнул огонь, потом ударила. Еще раз донесся вопль Маргариты гроза, и сверху хлынула вода. Поэт успел увидеть, как по переулку пробежали какие-то женщины, упали на колени, стали креститься и простирать руки к небу.